Андросов был честный старик, которого уважали и любили за доброту и справедливость, ибо он близкопомощен был ко всем народным бедствиям. Помогал он и в Мару, потому что имел списанное врачевание, и все он и переписывал и множил. Списания эти у него брали и читали по разным местам, но понять не могли и приступить не знали. Писано было. Аще болячка явится поверх головы или ином месте выше пояса, пущай много кровь из медианы. Аще явится на челе, то пущай скоро кровь из-под языка. Аще явится подле ушей и под бородою, пущай из сефалиевой жилы. Аще же явится под пазухами, то значит сердце больно, и тогда в той стране медиана творяй. На всякое место, где тягостно услышишь, Расписано было, какую жилу отворять. Софенову или против большого перста, Или жилу спатику, полуматику, Или жилу базику с наказом Пущать из них кровь течи. Донде же зелена станет и переменится. А лечить еще левкарем да антелем печатную землею да землею армянскую, вином — малмазею до да водкой буглосовую, вирианом — венецейским, метридатом да сахаром — моню скристи. А входящим к больному держать в арте Дягилева корние, а в руках пелынь, а ноздри свербариновым уксусом помазаны и губу в уксусе мочену жохать». Никто ничего в этом понять не мог, точно в казенном указе, в котором писано и переписано то туда, то сюда, и вдву потому ж. Ни жил таких не находили, ни вина малмазеи, ни земли арменской, ни водки Буглосовой. И читали люди из Писания доброго старичка Андросова, более только для утоли моя печали. Применять жизнь их могли только. Одни заключительные слова. «А где бывает мор, и в те места не надо бы ходить, а отходить и прочь?» Это и соблюдали во множестве. И сам Иван Иванович держал Таешь правила и сидел в избе топленный и раздавал врачебные списания в подворотинку, задерживая в себе дух и держа во рту дягель-корень. К больным можно было безопасно входить, только тем, у кого есть оленьи слезы или безуар камень. Но ни слез оленьих, ни камня безуара у Ивана Ивановича не было. А в аптеках на Болховской улице камень, хотя, может быть, и водился, но аптекаря были, один из поляков, а другой — немец, к русским людям надлежащей жалости не имели, и безуар камень для себя берегли. Это было вполне достоверно, потому что один из двух орловских аптекарей как потерял свой бизар, так сейчас же на дороге у него стали уши желтеть. Ок одно ему против другого убавилось, и он стал дрожать, и хоша желал вспотеть, и для того велел себе дома к подошвам каленый кирпич приложить, однако не вспотел, а в сухой рубахе умер. Множество людей искали потерянный аптекарем Безуар, и кто-то его нашел, только не Иван Иванович, потому что он тоже умер.